«Зачем? — хмыкнул отец. — Именно за тем, что наши генералы ни бельмеса не соображают, и потому необходимы именно офицеры генштаба, которые бы подсказывали, сюда не ходить, а надо идти вот сюда. До тех пор, пока Россия окружена врагами, всегда будут находиться люди, стремящие сослужить ей и народу именно в мундирах». глава шестая. балканы тревога альфред фон шлиффин начальник германского генштаба давно мечтал о войне германии сразу на двух фронтах шлиффин далеко не прост природа наградила немецких генералов мясистыми затылками а шлиффин выделялся среди них осиной италией он был довольно таки язрительный и остроумный человек Его военные размышления как стихи в прозе, но они пропитаны ядом сарказма. На маневрах армии он отстранял генералов с мясистыми затылками, доверяя водить дивизии юным лейтенантам с такой же осиной талией. В ответ на их нерешительность Шлиффен спрашивал, собираются ли они быть полководцами. «Если такого желания у вас не возникало, тогда сразу ступайте торговать подтяжками или свекольным мармеладом».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 Император Вильгельм II красочно дополнял рецепты Блицкрига словами «Все будет утоплено в огне и крови». «Надо убивать мужчин и женщин, детей и стариков, нельзя оставлять в целом ни одного дома, ни одного дерева». Язвительно улыбаясь, Шлиффен рассуждал. «Войну вызывает не завоеватель, а его жертва. агрессору не хотел бы обнажать меч, но как быть, если жертва добровольно не отдает того, что хочется иметь завоевателю? — Сейчас нашим добрым венским друзьям приспичило получить у сербов Боснию и герцеговину вот и понаблюдаем из берлинского окошка, как вцепятся в них сербы, чтобы не отдавать. Шлиффен удалился из генштаба еще в 1905 году. Его место занял Гельмут фон Мольтке, родной племянник Мольтке старшего, прославившегося под Седаном. Теперь Мольтке доказывал Конраду фон Гетцендорфу, начальнику генштаба австрийского, мое твердое убеждение, что рано или поздно разразится Европейская война, и в первую очередь эта война будет означать борьбу между миром германским и всем славянством. После уничтожения династии Обрановичей сербам объявили таможенную войну в наказание за убийство в Канаке. Вена теперь не принимала балканские продукты и свинину, от чего эта история и получила название Свинской войны. Габсбурги не пропускали из Сербии стада свиней, а брали от сербов только свиные туши. При свидании венского министра Эренталя с сербским премьером Николай Пашичем состоялся выразительный диалог. Эренталь обещал Пашичу, что ничто не нарушит их мира, и просил допустить в Белград прежних чиновников и офицеров, которые при Абреновичах значились главными венскими шпионами. «Всех примем», — ответил Пашич. «Но если наших свиней берете лишь тушами, так и мы возьмем вас тушами». В Берлине заметно был огорчен Мальтке-младший — Жаль, что все закончилось возней со свининой. А убийство в Канаке не вызвало ответной оккупации на Балканах. Нами упущен был повод для начала Европейской войны.